Глава восьмая. сердец о камнях. Обрисовав нравственное лицо обители, не лишне описать в нескольких словах ее наружный вид. Читатель уже имеет о нём некоторое понятие. Монастырь Малого Пикпюса святого Антония заполнял собой почти всю обширную трапецию, образуемую пересечением улицы Поленцо, улицы Прямой Стены, улицы Малый Пикпюс,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 Длинный рукав в виселице тянется вдоль всего пространства улицы прямой стены, заключавшегося между улицей Малый Пикпюс и улицей Полинсо. Короткий рукав состоит из высокого строгого серого фасада с решеткой, выходящего на улицу Малый Пикпюс. Ворота под номером 62 обозначают его оконечность. Около середины этого фасада находились старые низкие ворота со сводом, побелевшие под слоем пыли и паутины.